Глава 5. Статус: пробуждённый. Выйти наружу удалось не сразу. Пришлось постараться, чтобы не задеть ядовитые капли, да и к крови я старался не прикасаться. Неизвестно, что у неё за состав. Для начала осторожно выглянул сквозь нижнюю щель, и лишь после развязал все узлы, выполняющие роль замков. Выбравшись из хижины, осмотрелся. Тишина, лишь цепочка следов, протянувшаяся от нашего жилища в пустошь. Увидев, что угрозы больше нет, осторожно извлёк хвост твари из сыновки, после чего выволок наружу всю туловище. Тяжёлое для столь мелкой твари, килограммов 15. Если бы эта гадина пробралась внутрь незамеченной, вряд ли бы кто-то из нас остался жив. Снаружи больше нет никаких тварей, сообщил я, заглянув в хижину. Можете успокоиться. Ты пойдёшь к старосте? спросила Фарида. Они с Мариной сидели в обнимку на лежанке. Обе хоть и выглядели испуганными, но тот ужас, что я увидел в глазах сестренки, уже исчез, сменившись настороженностью, смешанной с легким любопытством. «Нет, скоро придут дозорные, я их подожду. Смотри, очаг прогорел!» «А-а-а!» — а -а -а -а! мать сплеснула руками. «Сейчас, сейчас, я же обещала! Маринэ, милая, помоги мне скорее, пока угли совсем не затухли!» Через пару минут в очаге вновь вспыхнул костерок, а Фарида наполнила хижину деловитой суетой. Марина, занятая помощью матери, успокоилась, благодаря чему я почувствовал, как из жилища постепенно уходит напряжение. Оказывается, стихия хаоса внутри меня отлично чувствует окружающий мир и чётко реагирует на любые эмоциональные всплески. Для меня это стало откровением. Дар взаимодействует не только со мной, ещё он реагирует на внешние раздражители. В будущем у меня могут возникнуть из-за этого большие проблемы, если не научусь контролировать хаос. Дозорные появились раньше, чем мать закончила приготовление пищи. Я к этому времени закончил осмотр туши убитого Трикса и уже начал подчищать следы от крови и яда, используя для этого кусок тряпья, которым мы укрывались во время сна. — Фархаат, опять не спишь? — увидев меня, заговорил тот же самый мужчина, что беседовал со мной в прошлый раз. Мать сказала, что это Бархук, старший сын уважаемой Сахи. — Я бы с радостью уснул, но не с мертвым Триксом возле хижины, — ответил я. «Мёртвым?» — чуть ли не хором воскликнули дозорные. «Да, повезло. Я случайно увидел, как он пытается пролезть внутрь нашего жилища и удачно подловил его». «Синай, к старости живо!» — потребовал Бархук, едва рассмотрел тушу убитой твари, которую язык не поворачивался назвать зверем. «Не бывают простые звери столь мерзкими на вид». Вскоре возле нашей хижины стало людно. Со старостой пришёл один из его сыновей, а с ними и второй дозорный отряд». Тимур тут же попытался расспросить мать о том, что произошло, но был вынужден разговаривать только со мной. Фарида наотрез отказалась говорить о мужских делах, сказала, что её сын стал настоящим охотником, а значит, он и старший в хижине. "Но, ну, Фархат, рассказывай, как убил Трикса", спокойным, чуть усталым голосом обратился ко мне староста, когда мы отошли в сторону от хижины. В это время охотники уже занимались разделыванием убитой мной твари, при этом довольно эмоционально обсуждая какой-то мешок. «Повезло, говорю же!» Который раз сказал, я и коротко поведал о недавней схватке. «Занятно», — произнес Тимур, выслушав меня. «Ты осознаешь, что в одиночку убил противника, на которого обычно охотятся группы минимум в три человека?» «В таких случаях не может быть везения, Фархад. Да и сложно назвать удачей то, что Трикс, едва пересек защитный контур, прямиком направился в вашу хижину. Думаю, это как-то связано с тобой, и теперь вся ваша семья в опасности. То есть...» Тварь пришла к нам целенаправленно? уточнил я, хотя уже всё понял. Да, не к вам, к тебе. Думаю, будет лучше, если твои мать и сестра переселятся в мой дом. Не переживай, у нас найдётся для них свободная комната. А вот тебя переселить не могу. Сам знаешь по какой причине. При всей твоей ценности, я не могу рисковать селянами. У тебя в любой момент может произойти выплеск хаоса, из-за чего погибнут люди. Ты сейчас словно спящая тварь из пустоши. Уж прости за такое сравнение, но оно самое точное. Так что мне теперь делать? Мой голос звучал спокойно, и это, похоже, несколько удивило старосту. Поэтому пришлось добавить. Не хочу, чтобы из-за меня кто-то погиб. Поживешь один, — предложил Тимур. Да ты не переживай. Всем необходимым водой и пищей тебя обеспечат. Судя по восторженным возгласам дозорных, у убитого тобой Трикса сохранился мешок с ядом. А это очень ценный ингредиент. Любой из охотников в обмен на этот яд согласится кормить тебя мясом целую неделю. Дальнейший разговор был прерван одним из дозорных, подозвавшим старосту. Судя по отдельным фразам, услышанным мной, речь шла о моём трофее и цене, которую охотники готовы заплатить за мешок с ядом трикса, а также за тушу твари. Кто-то предлагал забрать всё на нужды селения, а в ответ на 2 дня освободить отродье хаоса, то есть меня от работы. Предложение тут же отверг Тимур, высказав некоему молюту, что жадность порок, с которым надо бороться. Напомнил староста и про то, что если бы сын ведьмака не убил тварь, то неизвестно, сколько бы жителей погибло. Устав слушать все эти разговоры, я вернулся внутрь хижины. Что решил староста, Фархад? поинтересовалась мать. Вам придётся пожить какое-то время у Тимура, сообщил я самым важным. Здесь вам будет слишком опасно. Похоже, я привлекаю тварей. Но начала была Фрида и тут же умолкла. Мы понимали, что любые слова излишни. Справлюсь. Всё же решил я успокоить женщину, считающую себя моей матерью. Осталось ждать всего 7 дней. Спустя полчаса в хижине и возле неё стало тихо, даже угли в очаге уже не потрескивали. Все ушли, оставив меня в одиночестве. Что ж, раз и не этого я желал. Никто не будет мешать мне заниматься восстановлением моего изуродованного тела. В тишине и одиночестве наконец-то позволил себе поесть. Впервые за всё время нахождения в пустыне мне удалось полностью утолить и голод и жажду. Организм, непривычный к такому обилию, попытался возмутиться, но быстро успокоился, и меня резко потянуло в сон. Благодаря яду Трикса, знатно забрызгавшему вход, в эту ночь вряд ли кто уснётся в жилище. Разве что крупные твари прорвут контур. Но против таких мне да и любому жителю посёлка не выстоять и секунды. Убежать тоже вряд ли получится, только укрыться в том каменном здании, где живёт колодезный. Других столь же прочных строений я не видел. Так размышляя, я позволил себе заснуть. Похоже, молодой организм испытал сильнейший стресс, когда столкнулся со смертельной опасностью. И сейчас требовал отдыха. Проснулся рано до рассвета, поднялся и решительно потратил кружку воды, умывшись. Для моего тела подобные действия оказалось столь непривычно, что остатки сонливости растаяли без следа. Что ж, пора начинать новый день. Сегодня решил действовать чуть иначе, и первое, что сделал, потрудился над энергетическими каналами. В этот раз на погружение в медитацию ушло не больше 3 секунд, и это радовало. Значит, воби стихии вольные или невольные, но подчиняются мне, позволяют собой управлять. Не обошлось и без странностей. Привычно скользнув в ядро стихии, я тут же восстановил ледяной панцирь. Стихия, почувствовав моё присутствие, отозвалась радостным журчанием. В отличие от неё, хаос встретил меня раскалёнными углями. Мне удалось читать его эмоции как глубокое удовлетворение. Что же так успокоило безумную стихию? Неужели убийство Трикса Но почему? Что получило моё тело от уничтожения твари? Да, был эмоциональный подъём, и после того, как я вытащил тушу из хижины, лёгкая пустота на сердце. Но это нормально чувствовать опустошение после победы в сложном бою. Вот только всё это было ночью. Прошло уже несколько часов с того времени. В поисках причины того, что хаос внутри меня унялся, я принялся планомерно, канал за каналом исследовать своё энергетическое тело. Заодно высматривал на исцеление чего сконцентрироваться в следующий раз. Так, осмотрев руки, ноги, я, наконец, добрался до головы и замер. Увиденное настолько потрясло, что меня чуть не выбило из медитации. Тот центр силы, неизвестное образование в моей голове, позволяющее отлично видеть в темноте, к нему неожиданно добавилось еще одно. Едва я обнаружил его, произошло то, что просто никак не могло случиться. Перед моими глазами вспыхнула надпись «Все». Прогресс Либеро-1. Три из ста. Статус пробужденный. Не активирован. Перечитав несколько раз текст, я пришел к выводу, что он как-то связан с убийством Трикса. На большее у меня просто не хватило знаний. Стоило расспросить старейшину, он явно что-то знает. Не хотелось бы своими вопросами наводить Тимура на подозрительные мысли, но мне нужна информация. Просто необходима. Закончив исследование, я вернулся к одному из мелких энергетических каналов, вернее, к его зачатку, расположенному в левой стопе. Если не развить этот канал, то через 2, может, 3 года я окончательно превращусь в хромого коленку и лишусь возможности зажечь несколько центров силы. Воздействие на зачаток канала требовалось незначительное, и с этим можно было справиться за несколько минут. Если бы не одно но стихии хаоса совершенно не подконтрольны. с любопытством вмешивалась в любые мои действия, внося свои коррективы. В данном случае стороннее вмешательство могло всё усугубить, но я оставлять так, как есть, я не мог. Тонкий, в десятки раз тоньше волоса луч, наполненный стихией воды, целую вечность тянулся к атрофированному зачатку. Я уже забыл, когда в последний раз мне приходилось так напрягаться, сосредоточившись на, казалось бы, простейшем действии. Хаос уже давно вышел из своей эйфории и, переполненный любопытством, внимательно следил за моим действием, не проявляя свойственных ему признаков нетерпения. Словно не мой зритель, он дожидался, когда я дотянусь до нужного мне места и вольью в зачаток те крохи силы, что так долго и бережно пытался доставить. Убедившись, что у меня получилось, я ещё раз проверил крепость ледяного панциря и только после позволил сознанию вынырнуть из медитации. Едва осознал себя сидящего у опорного столба, почувствовал, как всё тело трясёт от перенапряжения. С трудом поднявшись на негнущиеся ноги, потихоньку двинулся к выходу сквозь довольно приличную прореху в циновке. Внутри пробивался солнечный луч, а значит, наступило светлое время суток. А мне как раз нужна хорошая разминка. Ощутившись под палящим солнцем, я осмотрелся. Никого. Жители посёлка не слонялись без дела. Каждый был занят полезным для общины трудом. Благодаря трудолюбию они выживали в этих ужасных условиях, и моё здесь присутствие совершенно не вписывалось в их картину мира. Впрочем, раньше я работал на равных со всеми, и лишь после пробуждения хаоса, как сказал староста, стал полноценным изгоем. Для настоящего хозяина тела такое положение было бы непоправимым ударом, а значит, стоило как-то соответствовать. Например, сходить в посёлок. Да, так и поступлю. Приняв решение, приступил к разминке. простейший комплекс упражнений, который проделывают перед тренировкой начинающие одарённые. Со стороны, если не знать, чем я занимаюсь, мои движения можно было принять за странный танец или кривляние. Впрочем, не удивлюсь, если у местных вообще нет такого понятия танцевать. В волной нахлынули воспоминания. Я, Айвен, главный церемониальный зал родового поместья. "Эй, Фархад, чем ты занимаешься?" раздался за спиной голос Тира. "Эх, знали бы они, как я их ждал." Опасался, что испугаются и не придут. А ты правда ночью убил Трикса? Это уже Рахим. Уже сейчас было видно, кто из двух подростков станет охотником, а кто простым селянином. Правда? Принесли то, о чём и договаривались. Конечно, иначе зачем нам сюда приходить? Чуть обиженно ответил Тир. В его руках был длинный шест, от вида которого я даже чуть растерялся. Метра 2 1/2, идеально ровный и даже на расстоянии чувствовал, что он прочный. Откуда у вас это древка? Не смог не задать я вопрос. Ты что, забыл? Мы же все вместе ходили на сухое русло. У тебя тоже было, но короткое, в половину от этого. Даже копье помню, сделал. А потом мыши по хвосту пошёл охотиться. Дальше не знаю, что с тобой случилось, но ты несколько дней не выходил на улицу. Мы думали, умрёшь. Фархад, ты это. Давай быстрее, произноси клятву, и мы пошли. Мурахим положил на землю небольшой моток верёвки и глиняный горшок, скорее всё усклеим. Хм. Что еще за клятва? — Да, слово ведьмака, — поддержал товарищи Тир. — Пообещай, что не станешь нам мстить. — Даю слово ведьмака, что не стану мстить Тиру и Рахиму, а также их родным, — произнес я, сдерживая улыбку. — О, точно! — хлопнул себя полбу Рахим. — Про родных-то мы и не подумали. Все, Тир, отдавай палку и пошли отсюда, иначе саха не засчитает нам рабочий день. Проследив за двумя худощавыми фигурами, быстро удаляющимися от хижины, Я подобрал древко и проверил его на излом. Тяжелое, но очень прочное. Я даже не знаю, была ли в моем мире столь крепкая древесина. Что ж, вот и занятие на оставшееся до вечера время. Благодаря моему необычному зрению, мне было комфортно работать в сумраке хижины. Правда, я вновь столкнулся с необычным, когда решил удалить деревянные накладки с рукояти ножа. Да, они оказались из той же древесины, что и будущая древка. Но удивительное было в другом. И рукоять, и само лезвие, они изменились. Похоже, во время убийства Трикса произошел очередной неконтролируемый выплеск хаоса. Жаль, что я не мог оценить наличие силы в предметах, еще не скоро научусь это делать. Увы, но внешнее управляемое проявление стихий можно создавать только при развитых энергетических каналах. Для их построения и развития мне понадобится месяцы, если не годы. Так что оценить, что изменилось в моём оружии, я не мог. Единственное, в чём был уверен, прочность повысилась. Так что снятие деревянных накладок заняло втрое больше времени, чем я рассчитывал. Вечером меня навестила мать. Она принесла с собой горшок с жарким и кувшин воды. Внимательно осмотрела хижину, убедилась, что похлёбка закончилась, и лишь после потребовала, чтобы я отложил все дела и поел. А сама в это время сидела напротив, пристально наблюдала за мной. Ты очень сильно изменился после падения, Фархад, наконец произнесла Фарида, отводя глаза в сторону. Мне говорили, что хаос пробудившись меняет вас, ведьмаков, но я не ожидала, что настолько. Я не узнаю тебя, сын. Ты словно повзрослел в один миг, сразу на много лет. У Марины всё хорошо? спросил я, закончив есть. Надо же, второй раз чувствую себя насытившимся. Да. Нам предложили поселиться в другую хижину в центре посёлка. Хромова Ковжу забрала к себе Саха, и его жилище теперь пустое. Это хорошо. Я налил воды в две кружки и одну протянул матери. Пей. Мне одному этого кувшина слишком много. Ты выраст хорошим человеком. Мать приняла кружку. Надеюсь, станешь хорошим ведьмаком, которого не будут бояться в селениях. Не будут. Я улыбнулся. Завтра пусть Марина принесёт пищу и воду. Хочу поговорить с ней. Хорошо. Пошлю я пораньше. Засветло. Согласилась Фрида. Что ж, мне пора. Позволишь забрать кое-что из посуды? Тебе всё равно не понадобится. Да конечно забирай, ты здесь хозяйка, ответил я про себя порадовавшись, что женщина не видит моей грустной улыбки. И я лицом искажённым горем, я видел прекрасно. Ничего, Фрида. Скоро у тебя всё будет хорошо. На следующий день я уже не ждал гостей и поэтому полностью ушёл в процесс изготовления копья, поглядывая на вход. К сожалению, у селян были свои планы на мой счёт. Почти сразу после ухода матери я услышал приближающиеся к хижине шаги. Решил, что это староста, но ошибся. "Эй, Фархад, ты здесь?" раздался из-за циновки незнакомый голос. "А где же мне ещё быть?" усмехнувшись, ответил я. "Заходи, раз пришёл. Это я, Бахрум." Внутри вошёл коренастый широкоплечий парень. Я вспомнил, что видел его, когда старый Сахем выбирал себе учеников. Маринес сказал, что ты после падения ничего не помнишь. Так и есть, ответил я и тут же спросил, желая побыстрее избавиться от гостя. Не боишься, что сюда пожаловет твари из пустыши? Нет, посмехнулся подросток, добравшись до моей лежанки, опустившись на её край. Отец сказал, что к тебе ещё 3 дня никакая тварь не придёт. Тут всё провоняло ядом и кровью Трикса, а и глазубыш и похвосты и прочая мелочь боятся эту крупную тварь. Хм, староста сказал, что у меня лишь сутки, а потом из пустоши придут новые. Да что он знает про тварей, этот слуга ведьмаков. С пренебрежением ответил Бахрум и тут же добавил: "Ничего. Ладно, всё это ерунда. Рассказывай, как ты убил Хамиза". Форпост ведьмаков. Рабочий кабинет коменданта. Матеу Александр, где тебя так долго носит? В голосе Кона Артемила, командующего форпостом, звучало неприкрытое раздражение. Я ждал вас ещё вчера. Только что вернулся из рейда. Канмер Артемил. Непредвиденные обстоятельства. Подробности изложу в рапорте. Коттан Александр, старший боевой звезды, исполнил уставной поклон перед вышестоящим офицером. Передай заполнение рапорта кому-нибудь из подчинённых, Мате. Слушай срочное задание. Поселок 17-2-2. Дежурный увидел над ним столб черного дыма. Похоже, твари прорвали защитное плетение. Нужно разобраться на месте. Один справишься? Справлюсь, Канме. Поспеши. Поселки формируются до призывник. Не хотелось бы потерять будущего воина. Разрешите идти, Канме? Ступай, Мате, разрешил комендант форта. И прошу, не связывайся с иносами. Смотрящий видел их в воздухолётном районе. Спустя четверть часа, собрав дорожные соки, Александр оседлал своего верного кухрю, ездового ящера и боевого друга, покинул стены неприступного усиленного магией форпоста.